Глава двадцать Меня клонило в сон от слабости. Еще бы! Столько крови пришлось отдать для этих флаконов с заклинаниями. Скоро закат. Я вышел из припаркованной машины и поспешил в парк недалеко от здания университета. Казалось бы, самое обычное место, но несколько раз среди деревьев мелькнули сгустки тумана. Если верить старой карте, то раньше здесь находился женский монастырь. Мимо пронесся призрак. Неупокойные души, понял я, и решительно направился к видневшейся метрах в двадцати полянке. Стеклянные флаконы в карманах куртки звякали, и я остановился, чтобы разложить их по кармашкам пояса, выданного девушкой. Фонари в парке не горели отчего казалось, что я нахожусь в каком-то лесу. Даже привычных звуков города не слышно. На ближайшей аллее среди деревьев показалась спешащая куда-то старушка. Лишь бы она прошла мимо, а то ей явно не понравятся мои приготовления к ритуалу, — взмолился я. — Ходят тут всякие наркоманы, — различил я бормотание старухи, едва она приблизилась ко мне на десяток метров. Посмотрел на старушку магическим зрением. Аура так и пульсирует чернотой. «Развелось дряни!» — буркнул я, внимательно наблюдая за реакцией нечисти. Старушка дернулась словно от удара и заковыляла прочь. «Похоже, сообразила, кто перед ней!» — злорадно подумал я. Демонесса была права. «Мелкую нечисть сюда тянет словно магнитом!» окинул магическим взглядом поляну и удивленно крякнул. «Сколько лет здесь находился монастырь? Сотни три или четыре? До того, как его разрушили сторонники молодой советской власти. Иначе откуда здесь столько неупокойных душ младенцев?» По ушам резанул детский плач. «Спокойно» — приободрил я себя. «Если Демонесса права, то едва сядет солнце». Сюда заявится целая сотня этой потусторонней пакости. Я опустился на колени и ржавым кинжалом наметил несколько линий будущей пентаграммы. Нужно как следует поработать. Пару раз приходилось вжиматься в землю и замирать. Долбанные влюбленные не могли найти другое место для свиданий, недовольно подумал я, когда мою работу прервала очередная парочка прошедшие по тропинке в десятки метров от моего укрытия. «Бродят здесь и не знают, что началось с миров», прошипел я, продолжая работу. «А я тут, между прочим, мир спасаю». «Отвлекаться нельзя. Тварь, появившаяся в городе, владеет магией смерти. Мой единственный шанс — заманить ее в пентаграмму, и пока она будет в ней биться», пристрелить ее с помощью уравнителя. Сумерки быстро сгущались. Я включил фонарик, сверился со сложным рисунком на листе бумаги и добавил несколько завершающих штрихов. Корявым костяным кинжалом полоснул себя по руке. Громко и четко произнес заклинание, записанное на том же листе. Хорошо, хоть Халфаса написала транскрипцию, облегченно подумал я. «Никогда не думал, что буду читать заклинания на санскрите», — буркнул я, поднимаясь с земли. «Теперь самое важное — по одной свече из человеческого жира в каждый из углов пентаграммы». Брезгливо вытер руки о штаны и сплюнул. «Даже знать не хочу, где она раздобыла эту мерзость». Солнце уже опустилось за линию горизонта, и лишь слабый его свет еще боролся с сумерками. Проверил пузырьки с заговоренной кровью. Все шесть штук были на месте. Красивое пурпурное мерцание исходило от каждого из них. На пару секунд я даже залюбовался. Раздавшийся за деревьями громкий детский плач заставил меня вздрогнуть. Похоже, фамильяры начали просыпаться, зло подумал я. Я шмыгнул в невысокие раскидистые кусты рядом с тропинкой и затаился. Судя по тем данным, что получила Халфаса, дело дрянь. Пропало несколько бездомных, часто ночевавших в парке. Да и слишком много животных исчезло в округе за столь короткий период. Темная мать явно готовится к пробуждению так сказала Димонесса. Я вздрогнул, когда тихий детский плач раздался уже с другой стороны парка. «Так и седым можно стать», — мелькнула у меня мысль. «Нужно нейтрализовать фамильяров с клянками с кровью и дождаться их госпожу. Если верить тому, что говорила Халфасса, обычные люди даже не слышат этот потусторонний плач. Они попросту чувствуют животный страх» и бегут отсюда как можно дальше, а те, кто слаб душой, попросту умирают. Хотя, если увидеть полуразложившиеся детские трупики, расхаживающие по аллеям в сгущающихся сумерках, можно наделать в штаны только от одного их вида. Я застыл, услышав подозрительный звук. Парк наполнился шорохами и воем. Земля буквально зашевелилась у меня под ногами. Посмотрел на пентаграмму в паре метров от своего укрытия. Будем думать, что я не напортачил с ритуалом, иначе меня не спасет даже усиленная регенерация. Пентаграмма должна высасывать силу из окружающего пространства, а затем развоплотить фамильяров, обитающих здесь. Судя по ее слабому мерцанию, Процесс начался. Я смахнул выступивший на лбу холодный пот, глянул в сторону видневшегося за рощей корпуса университета. Сложно стараться не замечать, как маленькие костлявые ручки разгребают землю в паре сантиметров от твоих ног. «Гадство!» — зло подумал я. Почва буквально взорвалась, и на поверхность выпрыгнуло небольшое существо. Ярко-синие, пульсирующие глазницы и частично скелетированное тело. Главное — не бояться. Фамильяры питаются человеческими страхами и способны их усиливать. Поэтому стой столбом и не шевелись, пока пентаграмма не обратит их в прах. Вспомнил я наставление Халфасы. Тварь шумно втянула в воздух и наигранно заплакала. Прыжок и она исчезает за ближайшими кустами. «Похоже, пронесло», — облегченно подумал я, и тут же увидел, как поляну пересек еще один фамильяр. «Гребаная пентаграмма», — подумал я, наблюдая, как еще несколько тварей наворачивают круги вокруг меня. Сижу тут как идиот, вместо того, чтобы бежать отсюда без оглядки. Роща наполнялась многоголосым плачем словно фамильяры пытаются излить накопившуюся в их душах горечь. Присмотрелся магическим взглядом и увидел тонкие полупрозрачные нити, идущие от одной из замерших на тропинке тварей куда-то в направлении монастыря. Демонья, Похоже, Халфаса ошиблась в своих расчетах, и тварь уже пробудилась. Придется импровизировать. Несколько фонарей на аллее замерцали неярким светом, но это не смутило фамильяров. Обычные люди не способны видеть и слышать эту нечисть, если, конечно, тварь сама не захочет показать себя жертве, но, как сказала Демонесса, подобные фокусы — редкость. «Вот же тихони монахини! Устроили здесь кладбище для убитых ими младенцев». Оказывается, даже сила данных обетов не спасала от подобных поступков. «Какой же тварью нужно быть, чтобы удавить собственного младенца?» С отвращением подумал я. Фамильяры носились по парку, изредка надрывно плача и всхлипывая. Неожиданно наступившая тишина резанула по ушам. Я не сразу заметил, как заколыхались связывающие нечисть нити силы. Похоже, их госпожа призвала тварей к порядку. Вон, как они разом притихли. Со стороны неподвижно замершие фамильяры выглядят, как забавные марионетки. Хотя это я загнул. Считать забавным мертвого ребенка может лишь конченый псих. «Демон, побери всю эту нечисть», — подумал я, когда в дальней части парка послышались приближающиеся голоса. Я неподвижно замер, ожидая, когда запоздавшие прохожие пройдут мимо. Мне нужно вытянуть всю силу из тварей и поглотить формирующиеся в пентаграмме кристаллы. Сейчас невидимая отсюда темная мать велела своим подручным замереть. Видимо, почувствовала усиленный отток энергии и пытается разобраться, понял я. Неожиданное появление парочки прохожих я едва не прозевал. Хохочущая девушка со светлыми волосами, собранными в хвост, уселась на ближайшую к моему укрытию лавочку. Галантный кавалер в спортивном костюме полез к ней с поцелуем. Девушка легко вывернулась из его объятий и произнесла несколько слов на неизвестном мне языке. «Перехожу на магическое зрение». Увиденное не порадовало. Призываю оружие и решительно выбираюсь из укрытия. Похоже, тварь не удивилась моему появлению. «Убери оружие, или он умрет», — оскалилась в жуткой ухмылке незнакомка. «Валяй, убей этого недоумка», — сказал я безразличным голосом. «Думаешь, я блефую?» — понимающий кивнула нечисть. Я слышала о тебе, Нефилим, и о твоей хозяйке. «Тогда ты знаешь, что я не отступлю», — твердым голосом произнес я. «Тянешь время и надеешься на свою пентаграмму», — усмехнулась темная мать. «Раскусила меня», — досадливо подумал я, однако молча продолжал стоять напротив девушки, наставив на нее оружие. «Глупая затея», — рассмеялась нечисть. Перешел на магическое зрение и увидел, как несколько нитей, идущих от девушки, стали наполняться силой. Понятно. Хочет, чтобы ее подручные зашли мне за спину. Похоже, она меня все же боится. Отпусти парня и разберемся один на один, предложил я. Ты думаешь, он невинный? Да этот урод бросил свою беременную девушку. Я убью его твердо заявила нечисть. «Не нам его судить», покачал я головой. «Держишь меня за дуру», рыкнула девушка, еще сильнее стискивая пальцы на горле жертвы. Каким-то шестым чувством я уловил движение за своей спиной. Ударом ноги отбросил оказавшегося там фамильяра. Нечисть сжимала небольшой кинжал, который полыхал призрачным светом. Выстрел Перевожу оружие на новую цель и снова жму на курок. Оглянулся и успел увидеть, как темная мать бежит к выходу из парка. Постарался унять бешено стучащее сердце, сконцентрировался выстрел. Наган выплюнул несколько пуль вслед удаляющейся нечисти. Я побежал за девушкой, стараясь не отставать. Нечисть замедлилась и споткнулась. Выстрелил. «Дерьмо! Как можно промазать с такого расстояния?» — подумал я. «Хотя нет. Судя по кровавому следу, я все же попал. Наконец я догнал тебя», — торжествующе сказал я. Темная мать пытается ползти, зажимая рану на груди. Я выхватил один из пузырьков, лежащих у меня в кармане. Звон разбитого стекла. Фигура нечисти окутывается пурпурной дымкой. Отзываю пистолет и тут же призываю его вновь. Тварь жалобно скулит и пытается отползти. Ставлю свою ногу ей на спину и выпускаю все семь пуль в голову. Кровь брызгает во все стороны. Тихий шорох за спиной, и в спину впивается что-то острое. Чувствую, как неизвестный противник цепляется за мое горло. «Сраные фамильяры!» — рыкнул я, отбрасывая от себя нападавшего. Где-то закричали, затем еще раз оглянулся и выругался. «Дерьмо! Прямо у входа в парк стоит толпа подростков и снимает все происходящее на телефон. Чуть позади них истерично вопит женщина лет сорока. «Милиция! Милиция! Убивают!» Вопль женщины заставил меня подскочить и рвануть с места. Я побежал вглубь парка. Нужно уничтожить пентаграмму и забрать кристаллы силы. «Сраное дерьмо!» — шипел я, пытаясь отыскать в траве пульсирующие кристаллы. Похоже, крики женщины привлекли ненужное внимание. Хотя я же устроил стрельбу в центре города. Слышен вой сирены. Еще не хватало с подручными Свинцова разбираться, хотя, учитывая, сколько их осталось, могут приехать и обычные полицейские, которые ничего не знают о теневом мире. Наконец я подобрал последний из кристаллов и бросился к ограде парка. «Лучше не рисковать. Вдруг у противоположного выхода меня уже ждут», — подумал я. Предосторожность оказалась не лишней. Едва я перемахнул через металлический забор, как увидел бегущих полей, полицейских. Скинул джинсовую куртку и перекинул ее через руку. Медленно пошел вдоль ограды, с интересом посматривая по сторонам. Бегущий человек привлечет ненужное внимание. Редкие прохожие прибавляли шагу и спешили как можно скорее оказаться подальше от этого места. Нехилую суету я устроил. Жаль, не удалось дождаться, пока тело девушки развеется и подобрать кристалл сущности. Хотя, судя по тому, как легко я с ней справился, темная мать не представляет из себя ничего серьезного. Я обошел парк по периметру и влился в толпу зевак. Несколько полицейских опрашивали очевидцев». Так-так, вон и та кричащая женщина размахивает руками и всячески расписывает худощавому старлею детали моего злодеяния. Мелькнула мысль, что стоит убрать ее, тряхнул головой. Амулет отвода глаз работал исправно, иначе меня бы уже опознали. Хорошо, что у меня хватило ума нацепить его на шею перед вылазкой. Мигнула маяками машина скорой. Я напрягся. Не хватало еще, если эта тварь каким-то чудом выжила, подумал я. Подождал пару минут, чтобы убедиться в успехе операции. Дерьмо. Судя по суете медиков, нечисть была жива. Вон как осторожно несут носилки. Труп же оставили бы на месте, просто зафиксировав факт смерти. Живучая дрянь. Я ей превратил голову в кровавую кашу, а она цепляется за подобие жизни из последних сил. Машина скорой умчалась дальше по улице. Не хватало еще, чтобы в палату этой дряни явился свинцов. Этот урод быстро поймет, чьих рук это дело. Я спешно вернулся в машину и завел двигатель. Ударил по приборной панели. Пластик жалобно скрипнул. «Нет, больше не дам ему печь меня за решетку», — подумал я. Куда повезли темную, понять несложно. Явно в больницу, в паре километров отсюда. В голове сложился неплохой план. Проникнуть в больницу и ввести твари инъекцию моей крови. Благо, у меня ее в избытке. Хотя нет, это полная чушь, ничего не выйдет. В кармане пискнул телефон. «Мля, вот же дилетант! Надо было оставить его дома. Номер не определен. Алло!» «Спасибо за подарок, Нефилим, услышал я шипящий голос первожреца. «Какой подарок, напрягся я!» Вдалеке послышался мощный взрыв. «Это фейерверк в честь моей победы!» — гаденько рассмеялся первожрец Мараны. «Вот же говнюк! Ты добил ее!» «Признаться, ты знатно облегчил мне работу, экзорцист. Теперь я накопил достаточно силы тебе не победить. Сдайся, и так и быть, я оставлю тебе жизнь. Поживешь какое-то время до момента, пока моя госпожа не превратит этот мир в безлюдное место». «Заманчивое предложение», — сказал я, усаживаясь в машину, — «подумай над ним». Что тебе дала эта сраная демонесса? Она — чистый хаос. Разве ты не хочешь прежней жизни? Елейным голосом спросил первожрец. Я подумаю над твоим предложением, как можно более спокойно произнес я. Думай, у тебя времени до семи часов утра, Милостиво разрешил собеседник. Завтра мы с тобой сойдемся в поединке. Стадион Локомотив. «Инквизиции и чернокнижники позаботятся, чтобы нам никто не мешал. Ты остался один. У тебя нет иного выхода, кроме как сдаться», — сказал первожрец и отключился. Я швырнул трубку на пассажирское сиденье.